12. Билли закричал от шока и попытался отшатнуться. Гос удержал. Охранники подпирали человека с панковской прической. Набитые глаза татуировки ходили из стороны в сторону, как в анимации, будто на спину проецировали мультфильм. Когда татуировка поджимала губы, следила за Билли, поднимала брови, ползали жирные черные очертания, сдвигались из темно-синие, сине-зеленые, медные участки кожи. Она открыла рот, и открылась дыра черных чернил, нарисованная глотка. Она заговорила все тем же глубоким лондонским голосом. «Где Кракен, Хэроу? Чего ты добиваешься? Что от тебя хочет банда Бэрона?» Человек-радио шептал помехами. «Что ты...» Да я объясню нашу проблему», — сказала татуировка. Мужчина, на спине которого она была, бился в хватке охранников. «Моя проблема. Тебя никто не знает, Билли Хэрроу. Ты взялся из ниоткуда. Никто про тебя не в курсе. И было бы мне все это до лампочки, но Кракен, мужик... Этот Кракен не хухры-мухры, приятель. И он пропал». «А это плохо. За такими вещами ангел во все глаза приглядывает. Хоть и хреново приглядывает, а? Короче, я не врубаюсь, что ты сделал или как. Не хочешь меня посвятить?» Билли пытался придумать что-нибудь, что сказать, что угодно, чтобы эти невозможные похитители его отпустили. Он бы сказал все но не мог понять ни единого слова из вопросов татуировки. Тени сдвинулись. «Ты ходишь под Бэроновскими», — сказала татуировка. «Так себе вкус, но я могу спасти тебя от тебя же. Все, теперь мы с тобой работаем вместе, у нас друг от друга секретов быть не может, так что вводи в курс». Татуировка таращилась. «Что там за дела?» Люди раскладываются, люди-генераторы, чернила ездят на человеке. «Ну вы гляньте на него!» — сказала татуировка. «Чист, как Христос, да? Говоришь, дома у него пусто?» «Ни черта не почувствовал!» — ответил Гос. Харкнул и сглотнул то, что попало в рот. «Кто забрал Кракена, Билли?» — спросила татуировка. Билли попытался ответить. Настала долгая пауза. «Слушай», — сказал Гос, — «он что-то знает». «Нет», — медленно ответила татуировка. «Нет, ошибаешься, не знает. Видать, это дело для мастерской». Человек затрясся и застонал, и охранник снова его ударил. Татуировка закачалась вместе с телом-носителем. «Ты знаешь, что нам нужно», — сказала она, — «веди его в мастерскую». Человек, который был радио, прошептал плохо настроенный прогноз погоды. Госс тащил Билли, из-за чего его ноги переступали с новой скоростью, как фарсовой мультяшки. Следом шел малыш Саби. «Отвалите!» — резко выдохнул Билли. Госс улыбнулся, как дедушка. «Слушайте и повинуйтесь», — сказал Гос. «Мне больше нравится, когда ты очень-очень тихий», — добавил он. «За этой дверью, сразу за дорогой, мы вскроем капот, покопаемся да поглядим, что там стучит в старушке». Он похлопал Билли по животу. «Мы же тут все за переработку отходов» вносим свою лепту во имя глобального потепления полярных мишек и всего такого прочего будет для нее новая жизнь в виде холодильника стойте прошептал билли только шептать он и мог слушайте я могу чего ты можешь дурилка спросил гос я вот не смогу себе простить если позволю тебе встать на пути прогресса. Тут не за горами, значится, инновации с пылу с жару, и все должны быть готовы. Заживем, как никогда!» Госс открыл дверь на холод и стоп фонарного света. Саби вышел. Госс толкнул Билли вслед за ним на четвереньки. Вышел сам. Билли выставил руки, почувствовал внутри прилив, услышал звон разбитого стекла. Билли пополз. Госс не погнался. Саби не шелохнулся. Воздух застыл. Билли не понимал. Не двигалось ничего, кроме него, секунду, две, и не слышал ничего, кроме собственного сердца. Потом в ушах снова зашумел воздух, и только тогда запоздало стекло, из какого бы то ни было разбитого окна, наконец упало на землю, и гос сдвинулся, тряхнув головой в секундном замешательстве, глядя на место, где Билли уже не было. Что-то столкнулось с Саби. Уф. Сказал он и улетел на несколько метров. Человеческий силуэт во тьме замахнулся трубой. Госс взвизгнул. Напавший вломил в него металл. Раздался звук, будто Госс тоже из металла. Он даже не пошатнулся. Бросился туда, где раскинулся, моргая саби. Человек с трубой схватил Билли. Он был большим, грузным, но проворным, стриженным в черной и поношенной одежде. На него упал слабый свет фонаря. «Дэйн?» — охнул Билли. Дейн, Они бежали по мелкой грязной недоулочке вдоль путей на насыпи, подальше от ужасной арки. Прошел поезд, ракочущий свет в небе, где-то позади гос присел на ЦАБе. «Давай», — сказал Дэйн. По кирпичному забору рядом что-то пробежало. Билли не разглядел. «У нас две минуты, пока они не очухались. Одна минута, пока их босс не понял, что случилось. У тебя кровь, гос ее чует». Прошел еще один поезд. С далеких улиц донесся шум машин. дэн подгонял Билли. «Мне они не по зубам», — сказал Дэйн. «Этого зацепил только потому, что они не ожидали. Плюс еще там был...» дэн гнал их изощренным маршрутом, пока они не выбрались из кирпичного лабиринта. Они были в парке, единственные фигуры на улице. У силуэтов скучившихся деревьев Дэйн отпер машину и затолкнул Билли. Билли понял, что у него борода из крови. Вся рубашка заляпана. В какой-то момент в течение этой ночи грубого обращения ему, наконец, рассекли губу. С нее капало. «Блин!» — пробормотал он. «Блин, прости, я...» «Один из долбаков!» — сказал дэн «Пристегивайся!» От стены через пустую дорогу что-то прошуршало из канавы в машину. Белка свернулась под сиденьем. Билли уставился на нее. «Цыц!» — сказал дэн стронулся и набрал скорость. «Если бы не этот мелкий орехогрыз, я бы тебя не нашел. Он пролез в машину Госса». Они вырулили на свет, добрались до улицы, где были шоперы и гуляющие у ночных кафе и пассажей. Билли, казалось, он расплачется при виде людей. Он как будто вынырнул из-под толщи воды, будто наконец-то попал в настоящую ночь. дэн передал ему салфетку. «Рот вытри!» «Леон!» «Вытри кровь! Нам не надо, чтобы нас тормознули!» «Надо остановиться! Надо обратиться в полицию!» «Правда?» — подумал Билли, одновременно с тем, как это сказал. «Ты уже не в том мире, чтобы вызывать полицию!» «Нет!» — сказал Дэйн, словно услышал этот монолог. «Просто нет!» «Ты же и так это понимаешь, да?» «Мы просто будем ехать! Вытри рот! Я нас вытащу!» «Билли...» Смотрел на квартал Лондона, который узнавал не больше, чем какой-нибудь Триполи.